Карина Дёмина. Леди, которая любила готовить. Глава первая. Василиса сделала глубокий вдох, выдохнула и закрыла глаза. «Вася, Вася, не смей этого делать!» В дверь ударилось что-то тяжёлое, но морёный дуб выдержал, а Василиса поморщилась. «Вот неугомонный!» «Не вздумай даже!» Она подняла руку. Солнечный свет, пробиваясь сквозь тончайшее полотно бумаги, окрашивала её во все оттенки золота. И в золоте этом терялись буквы. А Василисе подумалось, что будет совсем даже неплохо, если буквы эти вовсе потеряются. Мысль вдруг показалась совершенно замечательной, и собственная сила ее, обычно неподатливая, неудобная, отозвалась легко. Повинуясь ей, вспыхнула нарядная розовая свеча. Невыносимо запахло цветами, причем запах был резким, раздражающим и совершенно несоответствующим моменту. «Вася!» Дверь выдержала еще один удар, правда, с потолка посыпалась побелка. Василиса вздохнула и сказала достаточно громко, чтобы её услышали. «Не заперто! Вась!» А теперь дверь приоткрылась осторожно. Александр заглянул в комнату. «Вась, ты как? Ты же не собираешься сделать какую-нибудь глупость?» «Какую-нибудь? Нет!» Василиса поднесла лист к свече. Тонкий рыжий огонёк потянулся, а, дотянувшись, пополз по бумаге, уродуя золото чёрными пятнами ожогов. «Вась, я серьезно. А то ж мне сказали, ты как письмо прочла, прям вся переменилась и к себе пошла. И я подумал, что, ну, мало ли, потому и серьезно. Вот. Александр вошел бочком, что было странно и, пожалуй, даже забавно. Огромный, в деда он сутулился, стараясь казаться меньше, незаметней». Но скромный синий студенческий мундир, украшенный девятью золочеными пуговицами, лишь подчеркивал и неуместность этой вот позы, и стати. «И я серьезно!» Она перехватила лист за другой уголок и вздохнула. «Успокойся! Ничего я не буду делать! Разве что, не знаю, торт испеку!» «Шоколадный!» Александр окончательно успокоился и расправил плечи, отчего в гостиной стало тесновато. «Может, и шоколадный!» «Тогда хорошо». Он переминался и смотрел все еще виновато. «Хотя уж его-то вины в случившемся точно не было. Ничьей не было. Просто так получилось». «Ты сильно расстроилась». Александр все-таки решился присесть. «На самый край софы, памятая, что в дамских комнатах мебель все-таки довольно хрупка». «Даже не знаю». Василиса разжала пальцы и позволила листку упасть. Правда, огню коснуться наборной поверхности коммунды не позволили. Он погас. И свеча вонять перестала. Хотя надо будет велеть, чтобы окна открыли. И я его все равно на дуэль вызову. Теперь, когда беспокойство за сестру отступило, Александр позволил себе злость. И пальцы его стиснули рукоять шпаги. Пусть нынешняя, положенная уставом высшего имени его императорского величества Николая I дворянского института и была неказиста с виду, Да и вовсе не особо нужна человеку столь одаренному, как Александр. Но владел ею он весьма неплохо. Зачем? Чтобы знал, как порядочных девушек перед свадьбой бросать. Не он первый. Василиса пожал плечами и устроился у окна. То выходила на парк. И прежде Василисе нравилось разглядывать, что удивительную весь желтых дорожек, что ковровую зелень газонов, что разноцветие клумб. Ось, я... Вот увидишь... Светлые брови сошлись над переносицей. Все еще образуется, и не надо обращать внимания на одного идиота. На одного не стоит, но... Снова слухи пойдут. После прошлого раза еще не все утихли, а тут надо же снова. И полетят письма с выражениями сочувствия, со словами поддержки, ибо положено поддерживать брошенных невест. Василиса с трудом, но сдержала вздох. «Выйти придется». И из комнаты, и из дому. Правила игры давно известны. Нельзя показывать слабость или обиду. Радковский и Кевич не могут позволить себе ни того, ни другого. Улыбаться, принимать притворное сочувствие с притворным же вниманием, болтать о пустяках и казаться беззаботной, как и положено девице ее положение. Она устала. Василиса поняла это неожиданно ясно. Устала от игр и от сплетен, от шепотка за спиной. Та самая, проклятая, четвертый жених, или уже пятый. Можно понять лаго ни одно преданное не окупит. От взглядов, от которых не скрыться, и приходится держать спину ровнее, и улыбаться все беззаботнее, пока щеки не заболят, пока лицо не одеревенеет, пока самой Василисе не станет казаться, что она лишь кукла, в которую по недоразумению вдохнули каплю жизни. «Вась, ну Вась!» Александр дотянулся и дернул за рукав. Хочешь, я нового жениха найду? Зачем? Не знаю. Он смотрел снизу вверх, заискивая и всем видом своим выражая готовность помочь. Чтоб был? Не надо, чтоб был, Василиса улыбнулась. И Александр улыбнулся в ответ, добавив. Я ему вторую руку тоже сломаю, для симметрии. И вообще, Василис покачал головой. Она была далека от мысли, что сумеет сдержать праведный гнев брата, да и обида была. Горькая, как тёмный шоколад, тот самый, что привозили из-за моря, щедро сдобренный перцем и оттого жгучий. И эта обида нашёптывала, что стоит намекнуть и рукой дело не ограничится, Александр все кости переломает, а то и вправду дуэль. Дуэли чести ведь не запрещены, пусть и высочайше не одобряются, но... Василиса подошла к брату и положила руку на плечо. «Оно того не стоит?» Обида полыхнула пламенем. «Вась, и Марии скажи, ответь. то ведь...» Александр хмыкнул, и выражение лица стало. Впрочем, Василиса сама понимала. «Говори Марии или нет, она все равно поступит по-своему, и обиды, учиненные роду, не простит. А Василиса опять будет чувствовать себя виноватой перед всеми». Она посмотрела на оплавившуюся свечу, На остатки письма, на парк, и вдруг поняла, чего хочет. «Я уеду». «Куда?» Александр пристал, но вновь опустился на софу. Вытянул ноги, что уперлись в крохотный столик с пятком фарфоровых статуэток. «Еще один подарок». «Они столь же изящны, как и вы». «Правильные слова, правильные подарки». Тоже своего рода искусство, которым Владимир владел в полной мере. Правда, теперь статуэтки вызывали одно лишь желание – разбить их о стену и закричать по весь голос. По-простому, по-базарному, но нельзя. Надо держать себя в руках. Не знаю. Отсюда. Ненадолго. Пока все поутихнет. Не хочу никого видеть. Станут говорить. Что бы я ни сделала, говорить станут, – отмахнулась Василиса. И новая идея захватила ее всецело. Вот то дом. Тетушка ведь нам его оставила, верно? И там никто не живет?» «Никто, кажется. Я не знаю, надо у Сергея Владимировича спросить, но, Вась...» «Ненадолго. Ей, кажется, и задышалось легче». «Конечно. Кому нужен Ахтиар с вечной его круговертью, с балами и красавицами, которым не стоит верить, которые в сломанной руке видят перс судьбы и вообще гораздо придумывать себе сказки?» «Вась, а...» «Подальше от слухов». Сплетен. Очередной попытки подыскать ей жениха, потому что женщина 32 лет не может не быть замужем, даже если ей туда не слишком-то и хочется. От семьи, что все непременно соберется, и даже Настенька, возможно, приедет, оставив ненадолго свой драгоценный университет. От всего. Мне... Она коснулась пальцами висков, чувствуя, как размыкается кольцо зарождающейся боли. Просто надо побыть одной, понять... Разобраться в себе и вообще. Александр кивнул, вздохнул и добавил. «Вечером поговорим». «Почему бы и нет?» Княжна Марья и в домашней обстановке оставалась княжной. Рядом с сестрой высокоистатной, именно такой, какой должна быть урожденная Родковская Кевич, Василиса остро ощущала собственную неполноценность. «Не вижу ничего дурного. Дом и вправду свободен. Надо лишь распорядиться, чтобы его в порядок привели. Маш!» А вот Александр был недоволен. И шоколадный торт его не успокоил. Он расхаживал по гостиной, Благо, нынешняя была в достаточной мере просторна, чтобы хватило места ему и княжичу Вещерскому. Правда, последний не ходил, но занял место в дальнем углу, откуда с восторгом и обожанием наблюдал за женой. Такую, как Марья, легко было обожать. «Что? Она ведь не собирается сбегать с бродячим цирком?» На щеках Александра вспыхнули алые пятна. «Это было давно!» «Или в юнге подаваться?» «Это было еще давнее!» «Само собой, она просто хочет уехать и пожить в тишине». Василиса коснулась хрупкой фарфоровой чашки. Вот опять. Они говорят о ней так, будто ее Василисы в комнате нет, будто она дитя не неспособная сама решить. Раздражение захлестнуло Василису с головой и схлынуло. Они ведь не специально, они ведь из беспокойства. А кто виноват, что она, Василиса, причиняет семье столько беспокойства? «Я поеду» сказала она, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «В конце концов, мне 32! Старая дева! А старым девам нет нужды думать о репутации. А ещё можно не обращать внимания на слухи. Старым делом если подумать, позволяется куда больше, чем просто девицам из благородных семей. И я просто от всего этого устала. Я хочу просто пожить в тишине, в... не знаю». Марья чуть склонила голову. В светлых её волосах мерцали бриллианты. Белое длинное платье. Им с Вещерским скоро выезжать, в театр или ещё куда. Главное, что Марье светская жизнь не доставляет неудобств. Казалось, в той мере простым, чтобы простота эта стоила немалых денег. Короткие перчатки, браслет с жёлтыми топазами и простенькая подвеска с огромным камнем – Василиса в жизни не рискнула бы примерить что-то подобное, чересчур роскошное, вызывающее даже. А вот Марья относилась к каменьям, как и к золоту равнодушно. И не от этого ли равнодушия камень нынче вовсе нестерпимо. «Разве я многого прошу?» – тихо добавила Василиса. Она терялась, когда на нее смотрели. «Вот так, и все сразу, и...» «Быть может...» Голос Вещерского звучал мягко, и от этой мягкости у Василиса мурашки по спине побежали. «Не стоит спешить. Ситуация, конечно, до крайней степени неприятная, но и выход можно найти иной. У меня есть э, старый приятель, человек в высшей степени порядочный, но, к сожалению, в силу определенных обстоятельств, оказавшийся в не самой простой жизненной ситуации». «Нет», — Василиса впервые позволила себе кого-то перебить. «Я не хочу замуж. Ни за вашего приятеля, ни за кого другого. Хватит!» Получилось, пожалуй, куда громче, чем следовало бы. «Я устала!» «Вася!» Марья умела смотреть так, что руки леденели. «Подумай, хорошо. Уедешь. Все решат, что ты и вправду виновата разбежала». Василиса обняла себя. «Она не сбегает. Она, Она просто хочет, наконец, пожить в тишине и покое. Разве это много?» А вот если ты выйдешь замуж, все решат, что вы нашли бедолагу, которому деньги важнее жизни. Это вырвалось само собой. Прежде Василиса не позволяла себе грубости. И во взгляде сестры появилось удивление. Пожалуй. Что будет недалеко от истины? Она все-таки присела и разгладила юбки. И подумала, что вот ее платье, пусть шито тем же портным, который старался для Марии, пусть стоило немало, но вот... Неудачненькая получилась, как вся её жизнь, как сама она. «Я свяжусь с Сергеем Владимировичем». Она надеялась, что голос её звучит в достаточной мере спокойно. «Дом подготовят, я соберу вещи. Для остальных, не знаю, придумайте что-нибудь. Уехал, к примеру, за границу, здоровье поправить или ещё что». Говорить, когда на тебя все смотрят, оказалось не так и просто. Но Василиса заставила себя продолжить. Я не собираюсь делать ничего дурного, я... Да-да, Мария взмахом руки прервала этот лепет. Что ж, может статься, так и вправду будет лучше. Для всех.